Длинные музыкальные пальцы Фомы железными штырями впились в горло пиявки и вырвали выпирающий кадык долю секунды. Следующее движение – молниеносный разворот. Борщ среагировал. Успел выбросить вперед руку, блокируя удар хромого. И У него получилось. Несущие смерть пальцы не достигли шеи уголовника. Но калека, изогнувшись самым невероятным образом,